И это общество, эти родные после трехлетней разлуки, этот родственный тон разговора при полной невозможности хоть об чем-нибудь говорить, стали бы, наконец, ему решительно невыносимы. Было, однако же, одно неотлагательное дело, которое так или этак, а надо было непременно решить сегодня. Так решил он еще Давиче, когда проснулся. Теперь он обрадовался делу, как выходу.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 «Родия! Родия! Да ведь это все то же самое, что и вчера!» — горестно воскликнула Польхери Альсанна. «И почему ты все под лицом себя называешь? Не могу я этого выносить! И вчера то же самое!» «Брат!» — твердо и тоже сухо отвечала Дуня. «Во всем этом есть ошибка с твоей стороны. Я за ночь обдумала и отыскала ошибку».